Старый амбар господина Вбоквела оказался битком набит всевозможным оружием, оставшимся на память от самых разных войн. Все оно хранилось ухоженным, смазанным, каждый предмет был снабжен аккуратным ярлычком. «Я его собираю!» – гордо пояснил старик Джеффри. «С каждой войны, где участвовал, я что-то допринес, и со стороны кое-что добыть удалось». Оружие всегда надо держать под рукой. Ну, то есть я ничего не имею против троллей и гномов. Но мы же не раз сражались с ними в прошлом. Так что лучше быть готовым ко всему. Кто-то что-то не то ляпнул. Раз, и мы уже по колено в гномах. А они могут так снизу нападать, что только держись. С этими их низовыми атаками, надо глядеть в оба. Джеффри в остолбенении разглядывал коллекцию. Повсюду, куда ни глянь, были орудия смерти. А этот милый улыбчивый старичок, с которым они только что гоняли чаи, оказывается готов в любую минуту встретиться с врагом, особенно если этот враг не человек. И это хахатун в Боквелл? Страшно подумать, каков бы он был если бы его звали Пугачом в Боквеллом. «На токарном станке я настоящий мастер!» — похвалился старик. «Токарный станок!» — повторил Джеффри. «А когда вы обтачиваете на нем что-то железное, во все стороны летят мелкие такие опилки, да?» «Точно! Главное, глаза от них беречь!» — улыбнулся в Боквелл. «Но и от них польза может быть!» Тут он заколебался и чуть было не увел Джеффри прочь из амбара. Но потом желание похвастаться взяло вверх. Старик просто не мог не показать юноше свое творение. «Подойди-ка сюда, парень!» – сказал он. «Взгляни одним глазком! Я не хотел никому давать смотреть, пока не закончу, но тебе-то можно!» В дальнем конце амбара стояло что-то большое, укрытое брезентом. В боквелл подвел Джеффри туда и сдернул брезент. Джеффри ахнул. Машина смахивала на гигантского кузнечика. На одном конце ее был противовес, на другом большая кожаная проща. В изумлении, разглядывая машину, Джеффри вдруг понял, что уже видел похожие на картинках в книгах господина Виггала. «Опасная, наверное, штука!» заметил он. «Да уж надеюсь», — усмехнулся в Боквелл. «Всегда хотел себе такую. С тех пор, как повидал их в деле, у гномов была похожая штуковина. как она и тролля завалить могла. Гномы, они и кое-чего в войне понимают. Это я как большой специалист по обороне от маленьких противников тебе говорю». Он смущенно кашлянул. «А тут посмотрел, как парни в пивной танец с палкой и ведром отплясывают! Ну меня и осенило!» «Сноска!» «Танец, который ни в коем случае нельзя исполнять в присутствии женщин!» «Если вы хоть раз видели танец с палкой и ведром, то знаете почему!» «Конец сноски!» «Понятно!» «Сказал Джеффри!» Капитан усмирил, очень хорошо о ней отзывается, добавил старик. Мы с ребятами завтра хотим ее испытать где-нибудь подальше от зевак. Эти старики не так просты, как кажутся, подумал Джеффри. Если они старые, это еще не значит, что они не могут быть сильными.